Робин Дранат Тагор, Гит Анджали, Жертва Песни. Перевод под редакцией Юргиса Балтрушайтиса. Москва, 1915 год. Оригинал на английском языке, Лондон, 1915 год. «Есть среди грез одиноких одна...» Больше всех на земле одинокая. Есть среди стран недоступных страна Больше всех для стремления далекой. В радостный час неземной высоты Эта греза зорница и светится. Счастлив, кто в недрах немой темноты С этой искрой таинственной встретится. В темном пути под косом земным Все изгладится в сердце, забудется. Только она с постоянством живым, будто сон упоительный, чудится. Только она нас незримо ведет каменистой тропой бесконечности. Тихо, как мать над малюткой, поёт, о ликующих празднествах вечности. Предисловие. Несколько дней тому назад я сказал одному известному доктору медицины, бенгальцу, «Я не знаю немецкого языка, но если бы меня увлек перевод из какого-нибудь немецкого поэта, я пошел бы в Британский музей и отыскал бы там книги на английском языке, которые рассказали бы мне что-нибудь о его жизни и об истории его мысли». Но вот хотя эти переводы в прозе Робиндрана тагора «Возволновали меня, как долгие годы ничто меня не волновало. Я ничего не буду знать ни о его жизни, ни о вызвавших эти песни движения их мысли, если мне о них не расскажет какой-нибудь путешествующий индус». Моему собеседнику должно быть показалось вполне естественным, что я был потрясен, так как он ответил. «Я читаю Робин Драната каждый день. Прочесть одну строчку из него – «Значит, позабыть о всех горестях этого мира». Я сказал, «Если б англичанину, жившему в Лондоне в царствовании Ричарда II, показали перевод из Петрарки или из Данте, он не нашел бы книг, которые могли бы ответить ему на его вопросы, но стал бы расспрашивать какого-нибудь флорентийского банкира или ломбардского купца, подобно тому, как я расспрашивал вас». «Насколько я понимаю, эта поэзия так полна и так проста. В стране вашей родился новый ренессанс, а я никогда не узнаю о нем, иначе как понаслышке». Он ответил, «У нас есть и другие поэты, но нет ни одного, который был бы равен ему. Мы называем наше время эпохой Робиндраната. Мне кажется, что ни один поэт в Европе не славится так, как славится он среди нас». Он столь же велик в музыке, как и в поэзии, и песни его поются от Запада Индии до самой Бирмы, всюду, где только говорят на бенгальском наречии. Он был знаменит уже в 19 лет, когда написал свою первую повесть. А пьеса, написанная им, когда он был лишь немного старше, ставится и до сих пор в Калькутте. Я так восхищаюсь полнотой его жизни. Когда он был очень юн, он много писал о явлениях природы. Он целые дни просиживал в своем саду. В промежутке между 25 приблизительно и 35-м годом жизни, когда его постигла большую горе, он создал самую прекрасную поэзию любви на нашем языке. И затем доктор прибавил с глубоким волнением. «Никакими словами не выразить мне, чем я был обязан в 17 лет этой любовной поэзии». Впоследствии его искусство стало глубже, сделалось религиозным и философским. Все стремления человечества вложено в его гимны. Он первый из наших святых не отказался жить, а говорит от лица самой жизни. Вот почему мы приносим ему свою любовь. Я мог исказить в своей памяти его изысканное выражение, но не его мысль. «Не так давно», — продолжал доктор, «он должен был совершить богослужение в одном из наших храмов» самом обширном в Калькутте. И не только весь храм был так переполнен, что люди стояли даже на окнах, но и на улицах стояла сплошная толпа народа. Другие индусы стали наведываться ко мне, и их преклонение перед этим человеком звучало так странно в нашем мире, где великое и малое мы прячем под одним и тем же покровом явной комедии и полусерьезного пренебрежения. Когда мы сооружали наши соборы – Было ли у нас такое же преклонение перед нашими великими людьми? «Каждое утро в три часа, я знаю, потому что видел это», сказал мне один из моих посетителей, «он сидит неподвижно, весь погруженный в созерцание, и целых два часа не пробуждается от своих размышлений о природе Бога». Его отец, Магриши, иногда просиживал так до следующего дня. Однажды на реке он впал в созерцание красоты ландшафта, гревцы ждали 8 часов приказания взяться опять за весло он затем рассказал мне о семье таора и о том как на протяжении нескольких поколений из ее колыбели выходили великие люди в настоящее время сказал он мы имеем гогониндраната и абаниндраната тагоров художников и двиджандраната брата бендраната великого философа белки прыгают с и взбираются к нему на колени и птицы садятся ему на руки. В мысли этих людей я замечаю такое чутье и понимание видимой красоты, как если бы они придерживались доктрины Ницше, что мы должны верить только в такую моральную или интеллектуальную красоту, которая рано или поздно отпечатывается на физических предметах. Я сказал, вы, люди Востока, умеете поддерживать фамильную славу. На днях смотритель одного музея, «Обратил мое внимание на маленького темнокожего человечка, приводившего в порядок китайские гравюры, и сказал «Это наследственный знаток Микада. Он четырнадцатый в своем роду занимает эту должность». Мой собеседник ответил «Когда Рабин Дренат был мальчиком, он всецело был окружен в своем доме литературой и музыкой». «Я подумал о внутреннем богатстве, о простоте этих стихотворений» и сказал, «Много ли в вашей стране пропагандистской литературы? Много ли критики? У нас так много дела, особенно в моем отечестве, что мало-помалу наши умы перестают творить, и мы ничего не можем поделать. И если б жизнь наша не была постоянной борьбой, мы лишились бы вкуса, не знали бы, что хорошо, не находили бы слушателей и читателей». Четыре пятых нашей энергии уходят на борьбу с дурным вкусом в нашем собственном уме и ревоме других. «Я понимаю», — возразил он, — «у нас тоже есть пропагандистские писания. У нас ходят по деревням, рассказывают длинные мифологические поэмы, переложенные в средние века санскритского языка, и часто вставляют в них поучения, говорящие людям о том, что они должны исполнять свой долг. Целые дни не расставался я с рукописью этих переводов. Читал их в железнодорожных поездах, на империале амнибусов и в ресторанах. И часто мне приходилось закрывать тетрадь, чтобы не дать заметить посторонним, до какой степени я растроган чтением. И телерические стихотворения, которые в подлиннике, по словам моих индусов, полны утонченного ритма, непереводимо изысканных оттенков красок, метрической новизны – раскрывает в мыслях своих тот мир, о котором я мечтал всю свою жизнь. Создание наивысшей культуры, они, однако, представляются таким же произрастанием самой обыкновенной почвы, как трава и камыш. Традиция, в которой поэзия и великие составляют одно, прошла через века, собирая в ученых и неученых метафоры и чувства, и отнесла обратно толпе, Мысли человека, науки и аристократа. Если в цивилизации Бенгалии не произойдет перерыва, если этот общий дух, которым, как можно догадаться, проникнуты все, не раздробится, как это случилось у нас, надюжина умов, ничего не знающих друг о друге, некоторые доли самого неуловимого в этих стихах через несколько поколений дойдет до нищего, скитающегося по дорогам. Пока в Англии был один общий ум, Чосер написал Троила и Кресиду. И хотя он писал для того, чтобы его читали или декламировали, его наш век быстро приближался, его некоторое время переменестрели. Робин Дранат Тагор, подобно предшественникам Чосера, пишет музыку для своих слов. «И нам во всякую минуту понятно одно. Весь он так могуч, так непосредственно глубок» так дерзновенен в своей страсти, так полон неожиданностей, между тем, как он делает дело, которое никогда не казалось странным, неестественным или нуждающимся в защите. Эти стихи не будут лежать в нарядно напечатанных маленьких книжках о дамских столиках. И дамы не будут ленивыми ручками перелистывать их страницы, чтобы вздыхать над жизнью без смысла, к чему сводится все, что они могут знать о жизни как не будут носить их с собой студента в университет, чтобы отложить их в сторону, когда начнется работа жизни. Но из поколения в поколение их будут напивать путешественники на большой дороге и грибцы на реке. Нашептывая их, улюбленные, ожидающие друг друга, обретут в этой любви к Богу волшебную бездну, в которой их собственная горькая страсть может омыться и обновить свою юность. В каждое мгновение сердце этого поэта устремляется к ним без уничижения и снисходительности, ибо оно постигло, что они поймут. И оно само прониклось их жизнью. Путник в красноборой одежде, которую он носит, чтобы не было заметно на нем пыль, девушка, ищущая на своем ложе цветочных лепестков, упавших из венка ее царственного возлюбленного, слуга или невеста, ожидающие в пустом доме возвращения господина. Все это образы сердца, обращенного к Богу. Цветы реки, музыка морских раковин, тяжелый дождь индийского июля или палящий зной – все это образы различных настроений этого сердца в сриянии или в разлуке. А человек, сидящий в лодке и играющий на лютне, подобно какой-нибудь полной таинственной значении фигуре на китайской картине – это сам Бог. Целый народ, целая цивилизация, неизмеримо чуждая нам, была, по-видимому, воспринята этим воображением. И все же нас трогают не особенности ее, а то, что мы встретили свой собственный образ, как если бы мы бродили по Ивовому лесу Россити или впервые, быть может, в литературе, услышали свой собственный голос, как во сне. Со времени возрождения писания европейских святых, как непривычно нам их метафоры и общий строй их мысли, перестали приковывать наше внимание. Мы знали, что в конце концов мы должны отречься от этого мира. И в минуту утомления или экзальтации привыкли думать о добровольном уходе из него. Но можем ли мы порвать с этим миром резко и грубо? Мы, читавшие столько стихов, видевшие столько картин, слышавшие столько музыки, где крик плоти и крик души как бы сливаются воедино. Что у нас общего со святым Бернаром, прикрывающему свои глаза, чтобы они не останавливались на красоте швейцарских озер, или со стремительной риторикой книги Откровения. Мы хотели бы, если бы могли, найти, как в стихах Тагура, полные мягкости слова. «Я получил свой отпуск. Проститесь со мной, братья. Я всем вам делаю поклоны и ухожу. Вот я возвращаю ключи от своей двери и отказываюсь от всяких прав на свой дом».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 Я знаю, что так же сильно полюблю и смерть. Однако не в одних наших мыслях и разлуки эта книга объемлет все. Мы не знали, что любим Бога, вряд ли даже верили в Него. Но оглядываясь на свою жизнь, в нашем исследовании лесных тропинок, в нашем наслаждении уединенными холмами, в нашем таинственном, но тщетном тяготении к женщине, которую мы любили, мы открываем чувство влекущие эту коварную сладость. Войдя в мое сердце незваный, как один из тысяч неведомый мне царь мой, ты наложил отпечаток вечности на многие мимолетные мгновения. Это уже не святость кельи и самобичевание. Это восхождение на более высокую напряженность душевного строя художника, живописующего прах земной и солнечный свет. И искать подобного голоса можно разве только у святого Франциска и Вильяма Блайка, казавшихся столь чуждами нашей бурной истории. Мы пишем длинные книги, в которых ни одна страница по своим свойствам не в состоянии сделать писание удовольствием, служа какой-нибудь общей цели. Совершенно так же, как мы сражаемся, наживаем деньги и набиваем себе головы политикой, занимаемся скучнейшими вещами. Между тем, как Тагор, подобно самой индийской цивилизации, удовлетворился тем, что открыл душу и подчинился свободе ее порывов. Он часто как бы противопоставляет свою жизнь, жизни тех, кто провел жизнь, сходную с нашей, и имеет более кажущегося веса на свете. И делает это всегда смиренно, как будто он уверен только в том, что его путь есть наилучший для него. «Люди, идущие домой, смотрят на меня и улыбаются, и наполняют меня стыдом». Я сижу, как нищенка, закрывающий лицо краем своего платья, и когда они меня спрашивают, что мне нужно, я потупляю глаза и не отвечаю им. Иной раз, вспоминая, как жизнь его имела некогда другой характер, он скажет, «Много, много часов провел я в борьбе добра и зла, но теперь товарищу моих игр в праздные дни угодно привлечь мое сердце к себе. Я не знаю, зачем этот внезапный зов» и по какому бесцельному и лишенному последовательности поводу. Невинность, простота, каких не найти нигде в литературе, делает то, что птицы и листья кажутся столь же близкими ему, как близки они детям, а смена времен года являются для него великими событиями, какими они были прежде, чем наши мысли стали между ними и нами. Порой я спрашиваю себя, перешло ли это к нему от литературы Бенгалии или из Великии, и порой вспоминая, как птицы садятся на руки его брата, я с удовольствием думаю, что это нечто наследственное некая тайна, нараставшая на протяжении веков, подобно изысканности какого-нибудь Тристана или Пелонора. В самом деле, когда он говорит о детях, эти свойства до такой степени кажутся частью его самого, что нельзя быть уверенным, не говорит ли он в то же время о святых.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 И снова разбрасывает их. Они не ищут скрытых сокровищ. Они не умеют закидывать сеть. ВБ Иец. Сентябрь 1912 года.